Глава восьмая. Если кто-либо один или несколько человек, больше одного, но все-таки не настолько больше, чтобы они могли заполнить собой государство, отличались бы таким избытком добродетели, что добродетель всех остальных и их политические способности не могли бы идти в сравнение с добродетелем и политическими способностями указанного одного или нескольких человек, то таких людей не следует и считать составной частью государства, ведь с ними поступят вопреки справедливости, если предоставят им те же права, что и остальным, раз они в такой степени не равны с этими последними своей добродетелью и политическими способностями. Такой человек был бы все равно, что божество среди людей. Отсюда ясно, что и в законодательстве следует иметь в виду равных, и по их происхождению, и по способностям, а для такого рода людей и законов не нужно, потому что они сами закон. Да и в смешном положении оказался бы тот, кто стал бы пытаться сочинять для них законы. Они сказали бы, пожалуй, то, что по словам Антисфена, львы сказали зайцам, когда те произносили речи в собрании животных и требовали для всех равноправия. На этом основании... Государства с демократическим устройством устанавливают у себя астрокизм. По-видимому, стремясь к всеобщему равенству, они подвергали остракизму и изгоняли на определенный срок тех, кто, как казалось, выдавался своим могуществом, опираясь либо на богатство, либо на обилие друзей, либо на какую-нибудь иную силу, имеющую значение в государстве. Согласно мифологическому преданию, По той же самой причине аргонавты покинули Геракла. Корабль Арго не пожелал вести его вместе с прочими пловцами, так как он намного превосходил их. Равным образом нельзя признать безусловно правильными и те упреки, которые делались по поводу тирании и совета данного Периандром Фросибулу. Рассказывают, что Периандр ничего не сказал в ответ Глашатию посланному к нему за советом, а лишь вырывая те колосья, которые слишком выдавали своей высотой, сравнял засеянное поле. Галашатый, не уразумев, в чем дело, доложил Фрасибулу о том, что видел, а тот понял поступок Приандра в том смысле, что следует убивать выдающихся людей. Такой образ действий выгоден не только тирании, и не одни лишь тираны так поступают, но то же самое происходит и в олигархиях, и в демократиях. Астракизм имеет в известной степени то же значение, именно посредством изгнания выдающихся людей подрезывать в корне их могущество. Так же поступают с греческими государствами и с варварскими племенами, те, кто пользуется властью, например, афиняне, самосцами, хиосцами и лесбосцами. Как только афиняне прочно взяли в свои руки власть, они их принизили, вопреки договорам. Персидский же царь неоднократно подрубал медиан, вавилонян и остальные племена, гордившиеся тем, что они в свое время пользовались господством. Вообще вопрос этот стоит перед всеми видами государственного устройства, в том числе и перед правильными. Правда, в тех видах государств, которые являются отклонениями, применение этого средства делается ради частных выгод, но оно в равной степени находит себе место и при государственных устройствах, преследующих общее благо. Это можно пояснить примером, взятым из области иных искусств и наук. Разве может допустить художник, чтобы на его картине «живое существо» было написано с ногой, нарушающей соразмерность, хотя бы эта нога была очень красива, или разве выделит чем-либо кораблестроитель корму или какую-нибудь иную часть корабля, Разве позволит руководитель хора участвовать в хоре кому-нибудь, кто поет громче и красивее всего хора? Таким образом, нет никаких препятствий к тому, чтобы люди, обладающие единоличной властью, действуя в согласии с выгодой для государства, прибегали к этому средству в том случае, когда оно является одинаково полезным как для их личной власти, так и для блага государства. Недаром же там, где дело идет о неоспоримом превосходстве, Мысль об астракизме находит некое справедливое оправдание. Конечно, лучше, если законодатель с самого начала придаст государству такое устройство, что не окажется нужды прибегать к такого рода врачеванию, а лишь при втором плавании. В случае надобности можно попытаться исправить дело при помощи такого рода поправки. Не то происходило в государствах. Прибегая к остракизму они имели в виду не выгоду для соответствующего государственного устройства, а преследовали при этом выгоду для своей партии. И так ясно, что при тех видах государственного устройства, которые представляют собой отклонения, астракизм, как средство, выгодное для них, полезен и справедлив. Но ясно и то, что, пожалуй, с общей точки зрения астракизм не является справедливым. При наилучшем же виде государственного устройства — Большое затруднение возникает вот в чем. Как нужно поступать в том случае, если кто-нибудь будет превосходить других не избытком каких-либо иных благ, вроде могущества, богатства или обилием друзей, но будет отличаться избытком добродетели? Ведь не сказать же, что такого человека нужно устранить или удалить в изгнание. С другой стороны, нельзя себе представить, чтобы над таким человеком властвовали, потому что в таком случае получилось бы приблизительно то же самое, как если бы, распределяя государственные должности, потребли власти и над Зевсом. Остается одно, что, по-видимому, естественно, всем охотно повиноваться такому человеку, так что такого рода люди оказались бы в государстве пожизненными царями».